Глава 35. Пятница, 21 августа. На другой день великолепный гейзер исчез из виду. Свежий ветер уносил наш плод от острова Акселя. Рёв воды мало-помалу затих. Погода, если позволено так выразиться, скоро переменится. Атмосфера насыщается парами, которые вбирают в себя электричество, порождаемое испарениями соленой воды. Тучи все ниже нависают над морем и принимают однообразную оливковую окраску. Электрические лучи едва пробиваются сквозь густую завесу, опущенную над сценой, где должна разыграться бурная драма. Я переживаю совершенно особое состояние, свойственное всякому живому существу на Земле перед стихийным бедствием. Слоисто-кучевые облака на южной стороне горизонта являются собой грозное зрелище, в них есть нечто неумолимое, как это наблюдается перед грозой. Воздух удушливый, море спокойное. Облака скапливаются в плотные, тяжелые хлопья, расположенные в живописном беспорядке. Постепенно эти хлопья взбухают, количество их уменьшается. Но зато увеличивается их объем, и плотность их такова, что они не могут отделиться от горизонта. Но усиливающийся ветер гонит облака вверх, и они понемногу сливаются воедино, темнеют, и скоро образуют один грозный слой. Порою клуб пара, еще пронизанный лучом света, врывается в этот сероватый покров, и вскоре исчезает в его пустой массе. Атмосфера, очевидно, насыщена электричеством. Я весь пропитан им, волосы мои становятся дыбом, словно при приближении к электрической машине. Мне кажется, что если бы мои спутники дотронулись бы до меня в эту минуту, они получили бы сильный удар. В 10 часов утра признаки бури становятся еще ощутимее. Мне не хочется еще верить угрозам неба, и все же я не могу не сказать... Готовится буря. Профессор не отвечает. Он в убийственном настроении, в которое его приводит эта безбрежная водная пустыня. Он только пожимает плечами. «Будет гроза!» — говорю я, указывая на горизонт. Тучи нависают над морем, словно собираются раздавить его. Полнейшая тишина. Даже ветер стих. Природа как бы замерла, не дуновение. Поднятый парус висит складками на мачте, и на ее конце я замечаю уже блуждающий огонек святого Эльма. Плод застыл на мертвой морской зыби «Но раз мы не плывем, к чему же парус? Ведь это может погубить нас при первом же порыве ветра». «Спустить парус, — говорю я, — убрать мачту. Так будет благоразумнее». «Нет, черт возьми! — кричит дядюшка. Ни за что!» «Пусть подхватит нас ветер, пусть мчит нас буря! Должен же я, наконец, увидеть прибрежные скалы, хотя бы наш плод разбился о них в щепки!» Не успел еще дядюшка окончить свою тираду, как южная часть горизонта изменила свой вид. Грозовые тучи разражаются ливнем, воздух бурно врывается в пустое пространство, образовавшееся от сгущения паров, заполняет его и порождает ураган. Буря исходит из самых недр пещеры. Темнеет. Мне с трудом удается сделать еще несколько отрывочных заметок. Плот бросает то вверх, то вниз. Ветер сбивает с ног дядюшку. Я подползаю к нему. Он держится за кусок каната и с удовольствием наблюдает игру разбушевавшихся стихий. Ганс не шевельнется. Длинные волосы, развиваемые ветром, окутывают его каменное лицо... И придают ему тем более оригинальный вид, что на концах волос загораются искры. Он похож на первобытного человека. Однако мачта еще держится. Парус надувается, как наполненный воздухом пузырь, готовый лопнуть. Плод несется со скоростью, которую я не в состоянии определить, но все же в скорости он уступает грозовой туче. Дождевые капли начинают бить прямо по плоту. «Парус! Парус!» – кричу я, делая знаки спустить его. «Нет!» – отвечает дядюшка. «Ней!» – говорит Ганс, слегка качая головой. Между тем дождь, точно не извергающийся водопад, застилает горизонт, а мы, как безумные, несемся все вперед. Не успевает ливень обрушиться на нас, как тучи, разверзываются, вздымаются волны, и электричество, скопившееся в высших слоях атмосферы, благодаря химическим процессам, начинает свою игру. Молнии рассекают гранитный свод. Удары грома следуют один за другим, вся масса паров раскалывается. Град, пронизанный ярким светом, ударяет о наши инструменты и приборы. И разбушевавшиеся воды будто полыхают огнем. Глаза мои ослеплены, уши оглушены. Я должен крепко держаться за мачту, которая гнется, как тростник от порывов ветра. Тут мои путевые заметки становятся весьма неполными. Я могу делать лишь беглые заметки, так сказать, на лету. Но в их немногословности, даже в нечеткости почерка, таится отпечаток чувств, владевших мною в ту пору. И они лучше, чем моя память, передают впечатление тех дней. Воскресенье. 23 августа. Где мы? Куда унесло нас? Ночь была ужасающая. Ураган не утихает. Мы живём среди рёва бури и непрерывных раскатов грома. Из ушей течёт кровь. Нельзя обменяться ни единым словом. Молнии сверкают беспрестанно. Я вижу, как зигзаги молний, коснувшись водой поверхности, снова взвиваются вверх, ударяясь о гранитный свод. «А что, если свод обрушится?» Иной раз молния раскалывается или же принимает форму огненного шара, который разрывается, как бомба. Разгул стихии как будто не возрастает. Он достиг той высшей степени, какую может вынести человеческое ухо. Тучи мечат огни. Электричество разряжается, не переставая. Тысячи водяных столбов взлетают в воздух и снова падают в вспененные волны. «Куда мы несемся?» дядюшка лежит растянувшись во весь рост на краю плота жар усиливается я смотрю на термометр он показывает цифра стерта понедельник 24 августа бури конца не будет от чего бы состоянию этой столь плотной атмосферы раз изменившись не стать окончательным мы изнемогаем от усталости ганс все тот же Плот неизменно несется к юго-востоку Мы находимся на расстоянии свыше 200 лье от острова Акселя. В полдень ветер крепчает. Приходится крепко привязать к плоту все предметы, составляющие наш груз. Мы также привязываем и самих себя. Волны перекатываются через наши головы. За последние три дня нельзя перекинуться ни единым словом. Открываем рот, шевелим губами, но ни одного внятного слова не удается произнести». Даже если пробуем говорить в самое ухо, и то ничего не слышим. Дядюшка приближается ко мне, что-то говорит. Мне кажется, он хочет сказать «мы погибли», а, однако я не уверен в этом. Я пишу ему «спустим парус». Он знаком выражает свое согласие. И вдруг огненный шар падает на плод. Мачта и парус мгновенно взлетают в воздух, точно какой-то птеродактиль, фантастическая птица первых веков. Мы цепенеем от ужаса. Шар, белолазаревый, величиной с десятидюймовую бомбу, медленно перекатывается с одного места на другое. Вскакивает на мешок с провизией, снова тихонько соскользает. Подпрыгивает, чуть не задевает ящик с порохом. О, ужас! Мы взлетим на воздух! Нет! Сверкающий диск катится дальше, приближается к Гансу, который глаз от него не отрывает. Затем к дядюшке. Тот бросается на колени, чтобы увернуться от него, потом ко мне, мертвенно-бледному и дрожащему от нестерпимого блеска и жара. Шар светится около моей ноги. Я пытаюсь отдернуть ногу, но это мне не удается. Запах озона наполняет воздух, проникает в гортань и легкие. Мы задыхаемся. от чего же я не могу отдернуть ногу? Электрический шар намагнитил все железо на плоту. Приборы, инструменты, оружие начинают перемещаться и со звоном ударяются друг о друга. Гвозди на моих башмаках плотно пристали к железной пластинке, вставленной в дерево. Вот почему я не могу одернуть ногу. Наконец, с громадным усилием мне удается освободить ногу в то самое мгновение, когда шар в своем вращательном движении подбирается уже к ней. Ах, какой ослепительный свет! Тут шар взрывается. Мы облиты огненными струями. Потом все гаснет. Я успеваю только рассмотреть, что дядюшка лежит на плоту, а Ганс по-прежнему сидит за рулем и извергает огонь, потому что насквозь пропитан электричеством. Куда мы плывем? Куда? Вторник, 26 августа. Я прихожу в себя после длительного обморока. Гроза продолжается. Молнии сверкают, извиваясь, как клубок змей. Неужели мы все еще на море? «Да. И несёмся с невероятной скоростью. Мы проплыли под Англией, под Ла-Маншем, Францией, а быть может и под всей Европой. Снова слышится гул. Очевидно, волны разбиваются о скалы, но тогда...»